Глава 26 «Ну, чего ты? Успокойся!» Растерянно бормотал Таймус, гладя меня по спине. А я никак не могла перестать рыдать. Слезы лились ручьем, меня все трясло. Я крепко обнимала его за шею, вцепившись в одежду так, что она трещала, и судорожно всхлипывала. Кошмар пережитого там в будущем никак не отпускал. А что, если все сбудется, И меня ждет именно это. И опять потоки слез, нервная дрожь, и дышать становится все тяжелее. Не получалось успокоиться. Я будто мыслями застряла в кошмаре и никак не могла проснуться. — Да что ж ты так? — воскликнул Таймус. Он с трудом оторвал меня от себя, заглянул в глаза и, вытирая льющиеся по моим щекам слезы, взмолился. — Тише, родителей же разбудишь! Я тут, рядом. Что бы ни случилось там, мы все исправим, обещаю. <связывая> Невнятно промычала я, ощупывая свои бедра и радуясь, что чувствую их. Но эта радость не помогала успокоиться. Такой истерики мне никогда еще не было. Да пропади это, будущее! <связывая> прошепел Таймус, и поцеловал меня. Рыдания как-то резко оборвались. Я лишь судорожно всхлипывала. Это, конечно же, мешало целоваться. Но Таймус был настойчив, а мне показалось, что только ощущение его губ на моих поможет окончательно поверить, что ужас закончился. Я уже не там, в невыносимом будущем. Я здесь, и горячий, и такой нежный и в то же время настойчивый поцелуй тому доказательство. Когда поцелуй его спасения превратился в просто поцелуй — потому что нас обоих этот процесс увлек, лично я не заметила. Очнулась от громкого возмущенного возгласа и буквально слетела с коленей Таймуса. И когда только успела там оказаться... Чуть не упала, но Тай поддержал за... Э, чуть ниже талии, в общем. И ночную тишину разрезал разъяренный вопль моего отца. — Убери от нее руки! И Дарина живо в дом! — прокричал папа, ворвавшись в беседку. А ты! И он резко замолчал, потому что Таймус подмигнул мне, и исчез. И да, немного помолчав, угрожающе протянул папа. Я все объясню, выпалила я, понятия не имея, как такое можно объяснить. Он принуждал тебя, дочь, не вопросительно, а утвердительно произнес папа. Нет, что ты? помотала я головой. Ты вся в слезах! сжимая кулаки, прорычал папа. — Ему не жить. Дуэли уже запрещены, но я обращусь к советникам. Этот мерзавец ответит за твои слезы. — Папочка, пожалуйста! — бросилась я к нему. — Не надо, умоляю! Это же будет позор! Крепко обняла отца и зажмурилась. — Но почему мне так не везет? Папа тоже обнял меня, погладил по голове и уже не так воинственно пробурчал. — Ты права. Нельзя, чтобы Кэл узнал. У вас с ним все только начало складываться, и мы с его отцом нашли нового партнера. Уже планируем, как объединить наши семьи. Да, я разберусь с Эролом лично. Какого партнера? Напряглась я всем телом. Руки и ноги буквально задеревенели. Что-то мне подсказывало, что этот партнер, на которого они надеются, Кэллиан Ланрос. Не забивай свою прекрасную головку пустяками, я сам разберусь. Заправил мне прятку за ухо папа. И больше не смей идти на поводу у этого мерзавца Эрла. Не знаю, как ему удалось обмануть и принудить тебя, дочка, но я прекращу его бесчинство. Я посмотрела на отца и по упрямому, уверенному выражению его лица поняла, возражать сейчас бесполезно. Если попытаюсь вступиться за Таймуса, папа только еще больше уверится в том, что я жертва. Еще и запрет, с него станется. Подумает, что Тай как-то повлиял на меня, и я не в себе. Покорно опустила голову и пошла вместе с отцом в дом. Никак не отпускала подспудное ощущение облегчения от того, что ноги слушаются меня. А фантомная боль от укола в спину нет-нет да и заставляла вздрагивать. — Маме лучше не знать об этом, — проговорил папа, когда мы вошли. — Незачем ей лишний раз волноваться. — Хорошо, — кивнула, выдавив улыбку. — Иди спать, дочка. Завтра у нас будут гости, тебе нужно отдохнуть. — Погладил меня по щеке отец. — Какие гости? — нахмурилась я. — Хотел сюрприз сделать, но так и быть скажу. Вздохнул он. — На обед придут лорд Доржерон, с Келвером, конечно же. «И наш новый партнер. Ты должна вести себя безупречно. Мы с Держероном намерены убедить Ланроса, что совместное вложение нам выгодно. Объединение наших семей через ваш с Кэллом брак даст ему гарантию». «Брак?» — воскликнула я истерично. Нервы сдали от упоминания имени Ланроса в одном предложении со словом «брак». Все остальное сразу же отошло на задний план. Полно, дочка. — улыбнулся папа. — Я же видел, как ты на него смотришь. Келвер будет тебе отличным мужем. Мы с его отцом еще на вчерашнем балу все обсудили. Так и знали, что вы друг другу идеально подойдете. Беги спать и ни о чем не переживай. А этот рыжий тебя больше не побеспокоит, будь уверена. И папа подтолкнул меня к моей комнате. Я пошла, но ноги с трудом слушались. Будто опять, как в том ужасном будущем, отниматься начали. Что же мне делать? Как все это исправить? Отвергнуть Келвера прямо при наших родителях, за обедом, чтобы нас не поженили? Но тогда Ланрос наверняка подсуетится и предложит свою кандидатуру. А папа так увлекся идеей этого партнерства, что и слушать меня не хочет. Остается только один вариант — срочно поступить в академию. Этим и займусь утром. Если поступлю, даже отец не посмеет возразить. И тогда у меня будет еще минимум три года, чтобы избавиться от ланроса, а в идеале и все девять только бы все получилось.